Глава 8. Ливия, аэропорт Мисрата, в двух километрах к востоку от Триполи. Люк Хендерсон задумчиво смотрел в иллюминатор. Самолет шел на снижение, и под ним уже четко обозначалась взлетно-посадочная полоса. Но Хендерсон не замечал ни самой полосы, ни аэропортовых построек, ни высокопоставленных американских военных, пассажиров спецрейса, которые летели вместе с программистом из Австралии. Все его мысли были все еще в том времени, когда генерал Лестрейд сообщил ему о пункте назначения. Хендерсон до последней минуты не знал, что ему предстоит лететь именно в Ливию, и только поздно ночью, когда он вместе с Веллингтоном прибыл в один из Сиднейских аэропортов, встретивший его там Лестрейд сказал ему, «Ну вот, Люк, теперь я могу назвать вам страну, в которой было решено испытать нашего хамелеона. Смотрите». Он указал Хендерсону на автоплатформу, которая подъезжала к огромному военно-транспортному самолету. «Сейчас ваши детище загрузят на этот вот Локхид Геркулес, и вы вместе с ним направитесь в Ливию. По рекомендации сотрудников ЦРУ, с мнением которых я в целом согласен, было решено провести испытание боевой машины именно там. Пустыня — отличное место для этого, ты не находишь?» Генерал посмотрел на Хендерсона, который даже и не знал, как ему реагировать на такую новость. С одной стороны, он предполагал, что страной куда направит хамелеона, может быть именно Ливия, но с другой, ему бы не хотелось испытывать танк сразу в сложных условиях. Электроника хамелеона, измененная вставленной в нее программой ИИ, стала весьма чувствительной к внешним воздействиям. Хендерсон опасался, что если во внутреннюю часть танковой аппаратуры или в компьютер, поддерживающий программу искусственного интеллекта, нечаянно попадет хотя бы одна песчинка, то она запросто может повлиять на точность работы микросхемы. Как именно, этого никто не знал, но предвидеть такой вариант было необходимо, потому что в этом случае не исключалась возможность не просто сбоя в программе или остановки машины, а даже полное неподчинение оператору. Танк, а вернее ИИ, мог повести себя неадекватно и выкинуть все, что угодно. Правда, в «Хамелеона» на такой случай было встроено оборудование ручного отключения от программы. Но для этого внутри машины надо было умудриться как-то попасть, ведь сажать в танк человека специально для этой цели не имело никакого смысла. Но, с другой стороны, пройдя такие серьезные испытания, «Хамелеон» мог сразу же войти в разряд уникальных военных машин, аналогов которой не будет ни у какой другой державы. Все эти мысли моментально пронеслись тогда в голове Хендерсона И он честно ответил Лестрейду на его вопрос. «Пустыня, как мне кажется, не самый лучший вариант для первого испытания хамелеона. Но, по крайней мере, в Ливии мы сможем протестировать все возможности программы ИИ и в первую очередь узнать, какие он предпримет шаги, чтобы защитить электронную аппаратуру машины». Не переживай, Люк, ободряюще похлопал Хендерсона по плечу генерал. «До сих пор пока что никто не жаловался на работу электроники Абрамса». Его боевую мощь проверили еще в начале 90-х прошлого столетия, во время войны в Персидском заливе. Мы, а вернее мое управление, постоянно улучшали и модифицировали этот танк, совершенствуя качество его брони, поражающей способностью и защиты. До сих пор эта боевая машина считается непобедимой. Охотно верю, не стал спорить с Лострейдом программист. Я и сам наблюдал его в действии во время полигонных испытаний. «Будем надеяться, что и полевые испытания пройдут с таким же успехом». «Я в этом нисколько не сомневаюсь», — уверенно сказал Лестрейд. «Кстати, хочу представить тебе твоих спутников, которые будут присутствовать при испытании». Генерал повернулся на 180 градусов и указал Хендерсу на небольшую группу военных, стоявших чуть в стороне от них и о чем-то беседовавших с Веллингтоном. Лестрейд представил программисту двух советников из ЦРУ, полковника из Министерства обороны США, и одного подполковника из АНБ. Были там также представители из Министерства армии США и майор, откомандированный от командования специальными операциями. «С вами полетит и мой помощник Веллингтон, которого ты хорошо знаешь, Люк. Закончил представление экспертной группы Лестрейд. И мне действительно жаль, что я не могу лично присутствовать при триумфе нашего хамелеона», — добавил он скорбным голосом. «Ничего, Брайан, когда мы вернемся с хорошими новостями, у нас будет что отметить. Твоя идея принесет тебе славу, деньги и повышение по службе», — рассмеявшийся дружески похлопав Лестрейда по спине, заявил один из советников ЦРУ. «Из Австралии до Ливии надо было лететь не менее 19 часов» пока летели до Мисраты, а вернее до аэропорта рядом с этим городом, который мог принять американский транспортный самолет. Хендерсон или общался со своими спутниками, обсуждая с ними перспективы применения искусственного интеллекта в военной отрасли, или дремал, убаюканный шумом двигателей. Но едва объявили о скорой посадке, он замкнулся в себе, уйдя в свои мысли и воспоминания. «Мы еще даже не приземлились, а я уже начинаю волноваться», — думал он. Интересно, почему так? Пока шла работа над проектом и проводились испытания на полигоне, я был спокойно уверен, что хамелеон отлично справится со своей задачей. Почему же сейчас, когда остался последний этап, я так волнуюсь? На этот вопрос, который он задал сам себе, у Хендерсона ответа не находилось. «Люк, вы не уснули?» — услышал он голос Веллингтона. «Нет, просто задумался», — ответил программист. «Переживаете», — понимающий кивнул Веллингтон. «Что ж, хочу вас успокоить. Испытания вашего детища будут проходить не сегодня и даже не завтра. Понадобится некоторое время, чтобы подготовить необходимые для этих испытаний условия». «Да, я понимаю», — не очень уверенно ответил Хендерсон. Он и вправду не совсем понимал, какие именно условия имеет в виду Веллингтон. Он был далек от политики, а уж тем более от военных конфликтов. Для него хамелеон не был оружием уничтожения в полном понимании этого слова. Скорее, это была просто машина, теперь уже умная машина, которая была запрограммирована на определенное действие. В голову Хендерсона не приходила мысль, что танк создан для того, чтобы убивать, что он может и будет стрелять убийственными снарядами не только в военных, но и в мирных людей. В его представлении, представление человека далекого от войн, Но близкого к виртуальным пространствам, которые он разрабатывал, этот танк с программой, управляемой ИИ, был чем-то вроде игрушки для взрослого мужчины. Ему, как маленькому ребенку, который впервые придумал и создал что-то до сих пор неизвестное и необычное для своих забав, было любопытно, что будет в случае, если... А вот дальше этого «если» задумываться не то, что не хотелось, просто не представлялось. «Вам, Люк, совсем не обязательно присутствовать при разгрузке», продолжил говорить Веллингтон. «Я сам прослежу за ней, а вы вместе с остальными отправитесь в Хомс или, если называть его по-арабски, Аль-Хумс, и хорошенько выспитесь после столь долгого перелета». «Место, где будет проходить испытание хамелеона, уже определено?» нетерпеливо перебил Веллингтона Хендерсон. «Пока что нет», — ответил Веллингтон, которому не понравилась напористость программиста. «Отдыхайте, Люк. Когда мы с экспертами, он бросил взгляд на уже потянувшихся к выходу из самолета военных, определимся с местом, мы сообщим вам и даже переправим вас туда вместе с нашим хамелеоном. Главное сейчас для вас — беречь драгоценный чемоданчик с программой. Будем выходить?» — сделал он приглашающий жест в сторону выхода. «Да, конечно». Несколько рассеянно ответил Хендерсон, беря в руки чемоданчик с ноутбуком, стоявший у его ног, и пристегивая браслет от идущего от него наручника к своему запястью. В последней беседе с Лойстрейдом о поездке для проведения испытаний хамелеона Хендерсон договорился, что чемоданчик с программой будет находиться постоянно у него и под его неусыпным присмотром и контролем. Не потому, что Хендерсон не доверял кому-то из военных, а просто потому, что считал созданную им программу своей собственностью. Пока что своей собственностью. Он отказался брать у Лестрейда чек с гонораром за проделанную работу и подписывать какие бы то ни было бумаги до тех пор, пока оружие не пройдет окончательное испытание. Лестрейд снисходительно позволил ему держать у себя чемоданчик с программой управления, понимая, что Хендерсоном движет честолюбие изобретателя. Он как эгоистичная мать, которая, родив дитя, ревнует его ко всякому, кто бы хотел взять ее ребенка на руки, не желая, пускай даже временно, расставаться со своей собственностью. Выход из уже успевшего надоесть за время долгого полета салона самолета в душный ливийский полдень не принес Хендерсону успокоения. Он надеялся, что в гостиничном номере, который заказали для него в Министерстве обороны, будет бар, состоящий в нем бутылкой виски джимбим Такой невинный сюрприз был бы для него сейчас очень кстати. Виски помогло бы ему расслабиться. Ему не хотелось думать, что будет с ним в ближайшие несколько часов. В его планы входило напиться и на время забыть о Лестрейде и обо всех тех чванливых и самодовольных военных, которые называли себя экспертами. Что все эти солдафоны, бездумно выполняющие приказы вышестоящего начальства, могли понимать в искусственном разуме? Хендерсон предпочитал называть эту способность искусственного интеллекта к накоплению информации и ее анализу именно разумом, а не интеллектом. Программист был согласен с генералом Лестрейдом, который считал, что AI обладает разумом. AI. Artificial Intelligence. Искусственный интеллект. Хотя и несколько отличным от человека разумом, больше похожим на инстинкт, который природа создавала и совершенствовала в животных веками, но все-таки разумом, способным к принятию самостоятельных решений. Хендерсона всегда интересовали границы возможностей искусственного интеллекта. Работая над хамелеоном, он пытался создать программу, отличную от той, которую обычно разрабатывали с помощью нейросетей. Он хотел, чтобы его новое детище работало, а вернее, думало автономно. Организации OpenAI уже удалось добиться в этом направлении некоторых результатов. Но Хендерсону хотелось большего. Его не устраивало, чтобы его роботизированная машина, а вернее обновлённый танк, работал только по вложенной в него программе. Он хотел научить хамелеона думать. Получилось это у него или нет, он узнает в самом ближайшем будущем. Ведь во время полигонных испытаний он намеренно скрыл от Лестрейда все возможности своего детища и показал только то, что могло устроить этого вояку. А всё остальное он оставил на потом, как ребёнок оставляет самое вкусное напоследок чтобы насладиться десертом сполна и надолго запомнить его вкус. Конечно же, Хендерсон не один работал над программой для ИИ. Были еще Райт, Фурейт, Рок. Но Райт занимался в основном разработкой защиты программы от взломов и созданием защиты электроники танка от внештатных ситуаций. К тому же он разработал специальную программу КОД для открытия чемоданчика с компьютерной системой. Фуре вместе с Хендерсоном начинал работу над созданием программы самого искусственного интеллекта, но он вскоре выбыл из игры, и Люк уже самостоятельно корректировал ИИ под свои интересы и амбиции. Трок же в основном занимался тем, чем обычно он занимался у себя в компании — инженерией и дизайном. В его задачу также входило соединение уже готовой программы с электроникой танка. Он помогал Хендерсону в поисках информации, которую потом вводили в интеллект хамелеона, но только в тех рамках и границах, которые устанавливал перед ним люк. Всю же основную часть разработки программы Хендерсон взял на себя. Именно он создал и сделал Хамелеона умным, введя в него умение самостоятельно принимать решения применительно к той или иной ситуации, складывающейся на поле боя. Оператор же нужен был только для того, чтобы голосом включать или выключать мыслящую машину. Все остальное ИИ должен был делать сам, согласно той программе, которая в него была заложена Хендерсоном. Поэтому только Хендерсон знал все возможности хамелеона. Задумавшись, он наблюдал, как из огромного чрева Локхида выкатывают на специальной платформе зачехленный хамелеон, как его цепляют тросами, и устанавливает на подъехавшую вплотную к транспортному самолету автоплатформу. Зрелище завораживало Хендерсона не столько слаженностью работы солдат, занимающихся разгрузкой, сколько кажущейся ему нереалистичностью происходящего. Он ощущал себя зрителем в кинотеатре, который смотрит начало фантастического фильма. фильма, в котором главную роль будет играть обновленный и воссозданный из мертвых обломков Терминатор. И воссоздал его он. Люк Хендерсон, пока еще никому не известный программист, но это пока неизвестный. Люк, хватит мечтать, тронул за плечо все еще стоявшего на взлетно-посадочной полосе Хендерсона Веллингтон. Вас ждут. Не отвечая помощнику Лестрейда, программист направился к микроавтобусу, который стоял в двухстах метрах от него. В микроавтобусе военные встретили программиста не очень довольными возгласами, поскольку им не терпелось скорее оказаться в своих номерах, где они могли бы принять душ и, выпив пару стаканов виски, завалиться в чистые постели. «Где вы застряли, Хендерсон? Пора ехать. А вы все никак не налюбуетесь на творение ваших рук. Никак не могли расстаться со своим детищем, Лёвук? Думаете, хамелеон будет скучать по вас? Не переживайте». «Пока его не включили, он будет спокойно спать, и мы тоже хотели бы скорее оказаться в кроватях, а не торчать тут в ожидании, когда вы налюбуетесь на разгрузку». Раздавались со всех сторон раздраженные и насмешливые голоса. Хендерсон только кисло улыбнулся в ответ и, сев на свободное место, отвернулся к окну. Ему тоже не терпелось напиться. Но не для того, чтобы снять усталость от перелета, а чтобы отметить наедине с собой свой будущий триумф. он хендерсон еще утрет нос так называемым специалистом из OpenAI. Его хамелеон станет первой разумной машиной, работающей не на благо горстки состоятельных людей, кичащихся своей исключительностью и богатством, а на благо такого великого государства, как Америка.